Глава 32. Обычная открытая повозка с двумя запряжёнными лошадьми и столь же обычным мужиком-кучером. Именно так я и запомнил эту повозку. Но то, что она представляет из себя сейчас, спустя примерно 2 часа с того момента, как я её увидел, это нечто иное. Вот смотришь на то, что от неё осталось, и вроде и понятно, что это именно та повозка, но при этом сознание словно старательно отрицает возможность того, что спустя всего 2 часа всё так поменялось. И из-за этого кажется, будто это какая-то другая повозка, которую я до этого не видел. Раздробленная на множество мелких частей и щепок основная часть повозки, разбросанные рядом сломанные колёса. Недалеко догорает ткань с верхушки повозки, на свет которой мы и пришли. Раскиданы товар в виде каких-то бочек, сундуков и всяких ящиков. Две мёртвые лошади. У одной из них не хватает задней половины, из-за чего её труп лежит на земле и из него торчат кишки. А вторая, видимо, успела отбежать немного от того, что на них напало, и из-за этого померла почти в десятке метров от другой лошади. Только у неё уже не хватает головы и части шеи. Ну и сам кучер, от которого на земле я отсюда вижу лишь лужу крови и, кажется, руку. Да, вроде это она. И вновь, пока я стоял на месте и рассматривал весь этот ужас из кустов, будучи хоть немного скрытым от лишних глаз, аутистка, даже не подумав о риске, побежала к затухающему огню. Да бля. Устало произнёс я, глядя на отдаляющуюся от меня фигуру. И что теперь делать? Задал я риторический вопрос, после которого несколько секунд раздумывал. После тэй осмотрелся ещё раз и никого и ничего не заметив, пошёл следом за ней, вернее, покавылял. Всё же назвать это полноценной ходьбой язык не поворачивается. Кстати, к этому моменту левую ногу я уже почти не чувствую, а правая же хоть немного, но стала слабее и болеть. Так что я старался опираться именно на неё, боясь окончательно добить левую ногу. Через десятых секунд я доковылял до основной части того, что осталось от телеги, рядом с которой и валялась одна единственная часть оставшейся от кучера. И да, я правильно понял. Это именно его рука. Левая рука, если быть точным. И судя по тому, как ужасно неровно разорвана кожа, её оторвали, не отгрызли, не отрезали, а именно оторвали. И Это не может не наводить на определённые мысли, из-за которых мне пробил холодок, и я пугливо обернулся, осмотревшись. Благо никого, кроме аутистки, смотрящей на догорающую ткань в зоне видимости не было, так что я смог выдохнуть и обернуться к товару из стелеги, что ныне был разбросан всюду. Неужто мне повезло, и я найду хоть что-то полезное тут за просто так? Хм, звучит как подъёб какой-то, ибо слишком уж хорошо. Но и не трогать разбросанный вот так вот лут это выше моих сил. А значит, выбора у меня нет. Поэтому надо бы побыстрее тут всё обшмонать и как можно скорее уёбывать. И с этими мыслями я, кряхтя как старый дед, аккуратно присел на жопу прямо между какой-то бочкой, двумя мешками и сундуком. Для начала взялся за бочку, что была ближе всего. Рради того, чтобы открыть её, пришлось постараться, потому что пробка, ну, вообще не хотела поддаваться. И в итоге, спустя несколько минут возни, в один момент пробка всё же вышла из бочки с соответствующим громким звуком. А жидкость, которой была и наполнена эта бочка, стала обильно вытекать прямо на землю. И эта жидкость это масло. По крайней мере, мне так кажется. тегучесть, жирность и вроде запах со вкусом указывают именно на это. В идеале можно было бы это проверить с помощью огня, но, во-первых, сразу следом идёт вопрос: а нахуя мне это? Ну, а во-вторых, даже если бы причина была, то я со своим-то нынешним телом ни факт, что смог бы убежать от последствий такого эксперимента. Так что Я кое-как, сильно измазавшись, всё же засунул пробку обратно в бочку и, убедившись, что она не откроется просто так, оттолкнул её подальше от себя, взявшись теперь за два мешка. Один из мешков был настолько тяжёлым и большим, что я даже подвинуть его в свою сторону не смог, а вот второй был куда меньше и легче. Решил начать с большого мешка, и там оказалось то, что я вообще не ожидал увидеть. Картошка. Ну да, конечно. Картошка прорастёт везде, даже в сраном фэнтези-мире. И сказав это, печально выдохнул и отодвинул от себя этот мешок, взявшись за другой. И там уже оказалось то, что меня действительно порадовало: еда и вода. Если быть точнее, то внутри был аналог современных фляг и средневековья. Забыл, как эта хуйня называется правильно. Кажется, бурдюк? Да впрочем, похуй. Главное, в нём была вода. Но если уж на то пошло, то и воды на самом деле не было, но было нечто лучше, чем вода. Вино. Невероятно отвратное на вкус, если сравнивать с вином моего прошлого мира, но это именно оно. И радуюсь я ему не просто так. Мало того, что оно утолит мою жажду, из-за которой я чувствовал, что вот-вот наебнусь в оборок, так ещё оно и приглушит боль, расходящуюся почти по всему моему телу. Наконец-то мне хоть немного повезло. Короче, я за один заход осушил весь этот бурдюк. После чего, облегчающе выдохнув, положил его рядом с собой и вновь полез рукой в этот мешочек, явно ощущая, что там есть ещё что-то. И этим чем-то и оказалось столь необходимое мне еда. Представляла же из себя эта еда хлеб и нарезанное средними кусками мясо, только увидев которое, я сразу же принялся жадно откусывать и пережевывать, иногда заедая отломленными кусками хлеба. Вкус же, как и с вином, был, откровенно говоря, дерьмовым по моим меркам. Но меня это нисколько не останавливало. Я так сильно хотел есть, что даже пару раз чуть не подавился. И все же смерть через удушие едой обошла меня стороной. И я смог за раз опустошить весь мешок. Съев какое-то колоссальное количество еды, которое ранее ещё никогда за всю свою жизнь не ел. Когда же доел последний кусок хлеба, я облегчённо выдохнул и на автомате потянулся за рядом лежащим бурдьюком. И только когда поднёс его к рту, вспомнил, что я уже выпил его досуха. Сука. Теперь мне снова хотелось пить из-за такой сухой пищи. Может, тут ещё есть? И с этими словами я откинул пустой бурдюк и потянулся к мешку. Бля, мешок был полностью пуст. Ладно, либо тут ещё должна быть где-то еда, либо я призадумался. Либо кучер ехал на маленькое расстояние, развзял провизию всего лишь на день. И сказав это, я начал поворачиваться, дабы в очередной раз осмотреться. — вскрикнул я, увидев за собой фигуру, и только спустя несколько мгновений, за которые мое сердце могло успешно несколько раз от страха остановиться, я понял, что... — Какого хуя ты так пугаешь? — аутистка же на это лишь чуть наклонила голову, произнеся... — Ау-ау-ау-ау? — Сука! — облегченно выдохнул я, отведя от нее взгляд и осматривая то, что позади нее. — Вроде все в порядке. — А? Проигнорировав её и махнув на неё рукой, я вернулся к своим делам, потянувшись к последней рядом лежащей вещи, совсем небольшому, но пиздец каком увесистому сундучку. Выглядит ценным, вертя в руках и заинтересованно осматривая его, высказался я. Только вот тут замок. А ключ от чего-то явно столь ценного должен быть в надёжном месте. А самое надёжное место для маленького ключика из возможных это Носить его у себя на шее, как кулон. Только вот я обернулся, и мой взгляд упал на единственную оставшуюся часть хозяина этого сундучка. Ну да, конечно, иначе было бы слишком просто, сука. — У-у-у-у-у-у-у-у-у-у, — проговорила аутистка, протянув руку к сундуку. — Хотя, может, я поспешил с выводами, и ключ должен быть где-то тут. поискать, что ли? Меня вновь пробил кашель с кровью, из-за чего я согнулся всем телом и выронил сундук, который к этому моменту уже полностью удерживала аутистка. Не. Без шансов. Надо идти в город, а то точно так помру. И проговорив это, я осмотрел кровь на своей руке, после чего начал подниматься на ноги с помощью своих палок-тростей. И когда же я встал на ноги, не забыв забрать магический фонарь, я снова осмотрелся. И на удивление, и в этот раз никого в поле зрения не было, хотя тут и свет есть, и мы пошумели изрядно, да ещё и задержались. Хоть в кое-то веки немного везёт. Потопав дальше, борясь с болью, проговорил я, и как и в прошлый раз, аутистка смиренно потопала за мной. только теперь её внимание больше всего привлекал сундучок, из-за которого она несколько раз чуть не наебнулась.